Иллюстрированная женщина. Когда новый пациент приходит в кабинет, впервые растягивается на кушетке и начинает пышный парад своих свободных ассоциаций, опытный психоаналитик обязан для начала определить, какими частями тела его собеседник касается поверхности кушетки. Другими словами, определить точки соприкосновения пациента с реальностью. От некоторых создается впечатление, что они всей своей анатомией парят в дюйме над кушеткой. Такие не бывали на твердой почве так давно, что у них развилось что-то вроде морской болезни. Есть другой тип, эти на дружеской ноге с силой земного притяжения. Ложатся с такой основательностью, так плотно притирают себя к реальности, ворочаясь и пристраиваясь, что после их ухода в мякоти кушетки надолго остается отпечаток. Случай с Эммой Флитт совсем особенный. Когда она возлегла перед креслом доктора Джорджа С. Джорджа, тот долгое время не мог понять, где кончается пациентка и где начинается кушетка. Потому что своими размерами Эмма Флит могла бы посоперничать не только с кушеткой, но и с состоящим рядом трёхстворчатым шкафом. Сердце обливалось кровью при виде того, как эта женщина самостоятельно преодолевает двери, тогда как с платформой лебёдкой и бригадой рабочих процесс был бы и короче, и эстетичнее. Когда она продвигалась через комнату, Половицы прогибались под ней, как чешуя огромной рыбины. Доктор Джордж не мог сдержать новый сочувственный вздох, прикинув в уме, что эта гора мяса должна весить по меньшей мере 400 фунтов. Будто прочитав его мысль, Эмма Флит улыбнулась. Если быть точной, я вешу 402 фунта, сказала она. Тем временем доктор Джордж перевёл сочувственный взгляд на кушетку. О, не беспокойтесь, опять интуитивно угадала миссис Флит. Кровать выдержит. И она села на кушетку. Так коротко тявкнула, как собака, подрухнувшей на неё стеной. Доктор Джордж откашлялся. Прежде чем вы удобно расположитесь, я должен предупредить вас без премедления и со всей честностью, что мы Специалисты психоаналитики не гарантируем ощутимых успехов в области лечения патологического аппетита. В настоящее время проблема излишнего веса и злоупотребления пищей ускользает от разрешения с помощью психоанализа. Признание странное с моей стороны. Однако я не хочу излишней деликатностью вводить вас в заблуждение и в бессмысленные расходы. Если вы надеетесь, что я помогу вам сбросить вес, то вы обратились не по адресу. Спасибо за откровенность, доктор, сказала Эмма Флит. Однако я мечтаю не похудеть, а поправиться. И надеюсь, что вы поможете мне прибавить ещё фунтов 100 или 200. О нет, воскликнул доктор Джордж. О да. Вот только моё сердце увы препятствует тому, чего так страстно желает душа. Я хочу сказать, то сердце, которое любит, мечтает прибавить ещё 200 фунтов. Но другое сердце, анатомическое, не выдерживает. Она горестно вздохнула, а акушетка под ней горестно охнула. Позвольте мне коротко ввести вас в курс дела. Я замужем за Уилли Флитом. Мы работаем в странствующей труппе, которая называется Шоу Дилбега и Хорсмана. Мое цирковое имя — леди меня много. А Уилли, поднявшись с кушетки, как вулкан из моря, она проплыла через комнату, догоняя свою исполинскую тень и распахнула дверь. В приемной, как раз напротив двери, с тросточкой в одной руке и с соломенной шляпой в другой, держа спину по-армейски прямо, сидел худощавый мужчина крохотного росточка, с маленькими изящными ручками и искучающе разглядывал обои маленькими ярко-голубыми глазками. В нём едва ли было 3 фута роста, и на полных 60 фунтов он тянул разве что в мокрой одежде после дождя. Однако маленький подбородок выразительного личика был с достоинством вскинут, а в глазах пылали гордыня и страсть, наводившие на мысль о нейстой гениальности. «Это мой Уилли Флит?» — с нежностью в голосе сказала Эмма и прикрыла дверь. Кушетка опять скрикнула под ней. Лучистым взглядом Эмма безмятежно смотрела на ошарашенного психоаналитика, который никак не мог прийти в себя. «Я так понимаю, детей у вас нет?» — машинально спросил он. «Детей нет», — сказала Эмма Флит, продолжая счастливо улыбаться. Однако наша беда не в этом. В сущности, у Вилли и есть мой ребёнок. И я ему не только жена, но и в некотором отношении мать. Наверное, это от счастья связано с нашими размерами. Однако мы как бы уравновешиваем друг друга и живём в полной гармонии. Хорошо. Если ваши проблемы не в отсутствии детей и не в излишке веса и не в разнице габаритов, «Тогда в чем же?» Эмма Флит тихонько рассмеялась. В ее приятном смехе не было и следа раздражения. Казалось, внутри массивного тела с жирной шеей спрятана субтильная девчушка со звонким горлом. «Потерпите, доктор. Следует ли мне начать с самого начала и поведать, как мы с Уилли познакомились?» Доктор пожал плечами, усмехнулся про себя, кивнул и внутри не расслабился, приготовившись к долгим рассказам. С старшеклассницей я весила 180 фунтов, а к 21 году тянула уже на все 250. Как вы можете догадаться, подружки редко брали меня с собой на загородные пикники. Когда предстояла прогулка на природе, я заранее знала, что мне суждено в гордом одиночестве куковать в городе. С другой стороны, у меня было много подружек, любивших бывать со мной на людях. Почти все они висели под сто пятьдесят фунтов, однако на моем фоне казались худышками. Впрочем, эта драма давно минувших дней. Теперь я нисколько не стыжусь своего веса. Встреча с Уилли полностью изменила мою жизнь. «По всему видно, ваш Уилли примечательная личность». вырвалась у доктора Джорджа, хотя подобный комментарий был против правил. О да. Он замечательный. В нём скрыта, тлеют великие способности. У него огромный талант, пока не признанный и неведомый миру. Ласковой скороговоркой произнесла Эмма Флит. Он ворвался в мою жизнь подобно летнему урагану. Да благословит его Господь. 8 лет назад я была с подружкой на карнавале в день труда. К концу вечера я осталась одна-оденьушенька среди редеющей толпы, потому что парни, весело проносясь мимо, подхватывали то одну, то другую из моих подружек и уводили их прочь в темноту. И вот брожу я непрекайно, терябя в руках свою сумочку, дешёвая поделка под крокодиловую кожу. И действуй на нервы парню с весами под табличкой узнайте свой вес. потому что, проходя мимо, я каждый раз делаю задумчивое лицо, словно собираюсь вынуть монетку и взвеситься. Но, как оказалось, я не раздражала парня с весами. Совсем наоборот. Пройдя мимо него раза три, я вдруг заметила, что он таращится на меня с почтительным любопытством. Да что там с любопытством, с восхищением. И догадайтесь, кто был этот парень с весами. Разумеется, у Илли Флитт. Когда я проплывала мимо весов в четвёртый раз, он окликнул меня и обещал призовую игрушку, если я доставлю ему удовольствие и взвешусь. Когда я согласилась и подошла, он весь раскраснелся от возбуждения. Он так и пританцовывал возле меня. Прямо не знал, с какой стороны сбежать и как мне получше угодить. За всю мою прежнюю жизнь не было случая, чтобы кто-нибудь вот так ласково суетился вокруг меня. Щёки у меня вспыхнули, но я чувствовала себя на седьмом небе. Наконец я уселась на стул весов. Удили чего-то там пощёлкал, и я услышала, как он при свиснул в полном восторге. 280 фунтов, закричал он. Ох ты, ах ты! Да чего же вы прекрасны. Я. Как вы сказали? Вы самая прекрасная девушка во всём мире, заявил Уилли, глядя мне прямо в глаза. Я снова покраснела до самых ушей и рассмеялась. Мы оба хохотали. А потом я, наверное, расплакалась, сама не помню как. А помнилось, когда почувствовала на своём локте ласковое, утешающее прикосновение его руки. Он встревоженно заглядывал мне в глаза. Извините, я сказал что-нибудь не то? Наоборот. Я в последний раз всхлипнула и успокоилась. Вы сказали именно правильную вещь. Но это впервые в моей жизни, когда когда что, спросил Уили. Вы впервые отнеслись по-доброму к тому, что я такая жирная. "Но вы не жирная", воскликнул он. "Вы крупная, вы большая, вы прекрасная. Микеланджело был бы от вас в восторге. Тициан вас бы обожал". Леонардо да Винчи стал бы вашим покорным рабом. В эпоху Возрождения люди были умнее. Они умели ценить размер, размах, ширь, везде и во всём. И я их понимаю. Я с ними целиком и полностью согласен. Мне и не ценить размер. Поглядите на меня. Я 6 сезонов путешествовал по стране с труппой карликов Сингера. И мой циничный псевдоним Джек Напёрсток. Ах, да, господи. Вы же, милые Лидики, как будто сошли с самой прекрасной картины эпохи Возрождения. Архитектор Бернини, воздвигший эти неохватные колонны алтаря и колонады собора Святого Петра, он бы чёрт у продал свою вечную душу за один взгляд на вас. О нет, восклицала я. Мне не судьба быть такой счастливой. Когда вы умолкнете, я умру от горя. В таком случае, сказал он: "Я не стану останавливаться, мисс Эмма Герт". Эм, спросил он: "Вы замужем?" Смеётся Эмма: "Вы любите путешествовать?" "Я никогда в жизни не путешествовала". Эмма, сказал он: "Карнавальные представления в вашем городе продлятся ещё неделю, и всё это время наша труппа будет здесь". Было бы здорово, если бы вы приходили сюда каждый день и каждый вечер. Мы будем беседовать, познакомимся поближе. И как знать, быть может, в итоге вы решитесь уехать вместе со мной? Как мне понимать ваше предложение? сказала я. Ни гнев, ни раздражение я не испытывала. Просто была приятно поражена и заинтригована тем, что кому-то вообще вздумалось что-то предлагать мне. киту на двух ногах. Я имею в виду брак. Задыхаясь от волнения, Уилифлит не сводил с меня глаз. И я вдруг представила его в костюмчике альпиниста, с альпенштоком в руке, в альпийской шляпе с пером и с мотком верёвки на детском плечке. Идёт покорять гору. И если бы я спросила его: "Зачем тебе это?", возможно, я не добилась бы иного ответа, кроме: "Потому что ты существуешь". Но я не спросила, и ему не пришлось подыскивать ответ. Мы ещё долго стояли друг против друга посреди карнавальной ярмарки, прежде чем я пошла прочь, слегка покачиваясь. "Ой, я пьяная", закричала я. "Я совсем пьяная", а ведь ничегошеньки не пила. Теперь, когда я себя наконец нашёл, прокричал мне Слет у Илифлит: "Не вздумай исчезнуть, не смей Уж не помню, как я нашла дорогу домой. Я была как слепая. У меня в голове все кругом шло от его хороших мужских слов, пусть и произнесенных тонким женским голоском. Не прошло и недели, как мы стали мужем и женой. Эмма Флит помолчала, смущенно разглядывая свои руки. — Вам не будет скучно, доктор, если я расскажу о нашем медовом месяце? Застенчиво осведомилась она. "Нет", мгновенно отозвался доктор Джордж. Затем, усыдивший своего неприкрытого и отнюдь не врачебного любопытства, добавил менее горячим тоном: "Пожалуйста, продолжайте. Наш медовый месяц его нельзя назвать обычным". Брови доктора слегка подпрыгнули вверх. Он невольно перевел взгляд с лежащей на кушетке Эммы Флит на дверь в приемную, где сидел крошечный сколок Эдмунда Хиллари, славного покорителя Эвереста. Ой, вы представить себе не можете, с каким страстным нетерпением Уилли увлек меня в свой будто кукольный домик, состоявший из одной небольшой комнаты с крохотным оконцем. Теперь эта комнатка стала и моей. Уилли всегда спокойной и доброй. Всегда деликатный, всегда истинный джентльмен. И когда мы оказались в его домике, он себя не изменил. Он самым вежливым образом попросил меня дать ему мою блузку. Я её сняла, протянула в его маленькие изящные ручки. Тогда он попросил юбку, и я подчинилась. И так он перечислял предметы моей одежды, пока я не оказалась не знаю. Можно ли покраснеть с головы до ног? Но ну, мне тогда показалось, что я покраснела от макушки до пят. Я была в центре комнаты, как огромный костёр, и тлехала, то бледнее всем телом, то снова краснее, то снова бледнее. "Боже", вскричал Уильям, словно распустился огромный бутон самой прекрасной на свете камелии. И при этих его словах я снова зарумянилась от стыда от макушки до пят. И новые волны огня и холода покосились у меня по телу. Но было чрезвычайно отрадно чувствовать, как моя кожа вызывает в Уиле упоение восторга. И что, по-вашему, Уиль сделал потом? Отгадайте. И я не смею, сказал доктор и вдруг сам задергелся. Он обошёл вокруг меня. Раз, другой, третий. То есть он кружил вокруг вас. Да, словно скульптор вокруг глыбы белоснежного мрамора, с которой ему предстоит работать. Он так и назвал меня глыбой гранита или мрамора, из которой можно создать произведение искусства невиданной красоты. И он всё кружил и кружил вокруг меня, торжествующий, ахы и охы, потирая руки, сверкая глазками и довольно покачивая головой. не в силах нарадоваться на своё счастье. Казалось, он прикидывал, с какого места начать. Откуда? Откуда же начать? И вот он наконец обрёл речь и спросил меня: "Эмма, знаешь ли ты, почему я столько лет ездил с лилипутами и в дополнение к главной работе, к куплетам и танцам, занимался тем, что взвешивал людей на ярмарках?" "Я отвечу тебе, Потому что всю свою взрослую жизнь я искал кого-нибудь вроде тебя. Вечер за вечером, лето за летом я видел перед собой, как прыгает и скачет стрелка моих весов. Но я был капризен. Я ждал подлинной удачи и дождался. Теперь у меня есть ты, а вместе с тобой возможность выразить мой гений. Ты мой холст. Ты голая белая стена собора, которую нужно украсить роскошной фреской. Он захлебнулся от чувств и молча взирал на меня блещущими глазами. "Эмма", сказал он наконец нежнейшим голосом. "Могу ли я делать с тобой всё, что мне захочется? Могу ли я полностью располагать тобой?" "Ах, Уилли!" вскричала я. "Делай со мной всё, что хочешь, Уилли. Я твоя." Эмма Флит замолчала. Доктор давным-давно сдвинулся на самый край своего кресла и весь подался вперед. Теперь он быстро выдохнул. «Ну, а дальше?» А дальше он вынул из шкафчика все свои коробочки, бутылочки с чернилами, трафареты и сверкающие серебряные татуировочные иглы. «Тату... татуировочные иглы?» Доктор Джордж ошарашенно отъехал в глубину своего кресла. — Он вас татуировал? — Да, он меня татуировал. — Выходит, он мастер татуировки, художник по телу. — Да, да, вы употребили совершенно правильное слово — художник. Но так у Илли предначертано талантом, что холстом ему служит человеческое тело. — Стало быть, вы... Медленно произнёс доктор: "Стали тем холстом, который он искал с юности". "Да, я стала тем холстом, который он искал всю свою жизнь". Миссис Флит сделала паузу, дабы психоаналитик, как следует, осознал суть произнесённого. И тут действительно, хотя и не сразу, не без заметного усилия, но проникся Э оно продолжала свой рассказ не раньше, чем увиделась по игре чувств на лице доктора, что сказанное ею достигло самого дна его души и вызвало там громкий всплеск эмоций. И с тех пор началась упоительная жизнь. Я души не чаял в Уилле, а Уилл души не чаял во мне. И мы оба любили то, что было выше нас и чем мы занимались вместе. Мы были заняты созданием самой грандиозной картины в мире. Такой, что свет еще не видел. «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — восклицал Уилли. «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — вторила я ему. Ах, каким счастливым было то время! Мы провели за работой десять тысяч беспечальных светлых часов. Вы представить себе не можете, до чего я была горда своей ролью неоглядного берега. о которой плещутся волны всех красок таланта Уилли Флита. Год мы трудились над моими руками, сперва над правой, затем над левой. Полгода ушло на мою правую ногу и целых восемь месяцев на левую. И это была только подготовка к грядущему буйству деталей и красок. Мы начали кропотливый труд над спиной, от затылка к лопаткам и ниже, ниже, пока не сомкнули края картины на бедрах. И тогда мы перешли на переднюю часть тела. Ярмарочные карусели и взрывы шутих соседствовали там с обнажёнными красавицами Тициана, с умиротворяющими пейзажами Джорджони и миниатюрными копиями картин великого Эль Грека. Видит небо, не было и не будет на свете любви подобной нашей, любви двух существ в едином порыве посвятивших себя одному делу. подарить миру совершенное произведение искусства. Мы и минуты не могли провести друг без друга, купались в общении друг с другом. И я все толстела и толстела. И у Илли это ничего не вызывало, кроме искренней и буйной радости. С каждым лишним фунтом увеличивалась площадь холста, который предстояло заполнить искрометной фантазией художника. Мы упивались этим временем. И вы смутно чувствовали, что с окончанием шедевра что-то уйдёт из нашей жизни. Карнавальные огни, нескончаемый его праздник, неscanчаемо померкнут. Правда, завершив титанический труд, Уильям получит возможность бросить труппу Лилипутов и больше не выступать с куплетами в ярмарочных болаганах. И вы мы сможем выставлять меня в музее искусств Чикаго, в лучших собраниях Вашингтона и Нью-Йорка, в Лувре, и в лондонской галерее тейта всю оставшуюся жизнь мы будем путешествовать по свету и ни о чём не печалиться и так мы трудились год за годом окружающий мир был нам не нужен ибо нам хватало друг друга днём мы зарабатывали на хлеб каждый своей прежней работой зато по вечерам начиналось пиршество истинного труда до самой полуночи сегодня уилли корпит над моей лодыжкой Завтра над локтем, а послезавтра оживляет белые пустыни Кресса. Увели редко позволял мне любоваться его трудом. Он не любил, когда во время работы ему заглядывали через плечо. Хотя мне для этого порой пришлось бы заглядывать через своё плечо. Иногда мне приходилось проводить месяцы в мучительном ожидании, прежде чем он разрешал оценить новую работу, кропотливо созданную дюйм за дюймом на протяжении бесконечной череды вечеров, когда я утопала в волнах его вдохновения, походу он расцвечивал меня всеми цветами радуги. 8 лет это продолжалось. 8 чудесных, незабываемых лет. И вот наступил день, когда работа завершилась. Уилли упал, как подкушенный, на постель и проспал сорок восемь часов подряд. И я, тоже обессиленная, спала рядом с ним. Мамонт рядом с черным ягненочком. Это случилось всего лишь четыре недели назад. Да, четыре коротких недели назад нашему счастью пришел конец. «Так, — Так-так, ясно, — изрек доктор Джордж. Вы с мужем страдаете тяжёлой формой посткреативной депрессии типа тоски по животу. Стресса, который мать испытывает после рождения ребёнка. Ваша многолетняя работа закончена, и как после завершения всякого вдохновенного труда, наступает период апатии, который частенько сопровождается необъяснимой грустью. Но теперь вам следует сосредоточить внимание на тех наградах, что окупят долгие титанические усилия. Итак, вы направляетесь в кругосветные турне? Нет, полусхлипнула Эмма Флит, и слёзы заструились из её глаз. Какое турне, если Уилли может сбежать буквально в любой момент? Он уже начал убегать и слоняться по городу. А вчера я застала его в кладовке. Он протирал и смазывал свои старые весы. А сегодня утром я застукала его с этими весами на ярмарке. Впервые за 8 лет он сидел под табличкой: "Узнайте свой вес". "Батьушке", воскликнул психиатр. "Неужели он да? Он взвешивает на ярмарке женщин". Он нашит новое полотно. Он ничего не говорит, но я знаю, знаю. На этот раз она тысяч женщин ещё крупнее, 500 или даже 600-фунтовую. Я на утром почувю эту опасность ещё месяц назад. буквально сразу после окончания нашего шедевра. Поэтому я стала есть ещё больше и толстеть на глазах. От этого на коже появились растяжки, которые исказили некоторые пропорции, а кое-где появились новые свободные пространства, которые нуждались в заполнении. Таким образом, Уили был вынужден тут подправить, там прибавить. Это заняло его на некоторое время. Но теперь я выдохлась. Поправляться больше я уже не в силах. И нигде на моём теле, от щиколоток до кдыка, нет и миллионной доли дюйма, куда можно было бы врессовать ещё одного демона или дервиша или барочного ангелочка. И моё сердце ловнет, если я прибавлю ещё хотя бы фунт веса. Больше никакого шанса. Для Уили я безнадёжно использованный материал. Я боюсь, что моему мужу, если он проживёт долго, придётся жениться ещё раза четыре. и всякий раз на более объемной особе, дабы иметь еще больше простора для своего крепнущего таланта, пока он не создаст шедевр шедевров из полинского размера. А в последнюю неделю, в довершении всех бед, у него вдруг появилась страсть критиковать. «Он позволяет себе критиковать свой шедевр?» — сочувственно спросил психоаналитик. Как любой большой художник, он во власти мечты о полном совершенстве. И вот теперь у или находится недостаток тут, упущение там, излишне примитивную композицию в одном месте и неверный колорит в другом. А кое-где моё лихорадочное прибавление веса непоправимо исказило пропорции. Для него я была прежде всего началом творческого пути, так сказать, первой пробой той уировочной иглы, И теперь ему надо двигаться дальше, от ученических проб к зрелому мастерству. Доктор, он меня вот-вот бросит. Какая судьба ожидает одинокую, брошенную, 400-фунтовую женщину, чьё тело спложь покрыто иллюстрациями? И если он меня покинет, куда мне деваться? Куда идти? Кому я такая нужна? Неужели мне предстоит вернуться к прежнему жалкому существованию и снова ощущать себя незваным и нежеланным гостем в этом мире, как это было до встречи с Уилли, до моего безумного счастья? Как психоаналитик, произнес доктор Джордж, я не имею права давать прямые советы. Однако... Однако... Однако что? Вся загорелась Энма Флитт. Искусство психоаналитика не в том, чтобы подсказать пациенту способ решить его проблему, а в том, чтобы пациент незаметно подведённый к этому решению самостоятельно обнаружил его. Однако в вашем случае Ах, не мучьте, говорите. Случай представляется мне не слишком сложным. Дабы сохранить любовь вашего мужа? Дабы сохранить любовь моего мужа, что? Доктор лукаво усмехнулся. «Для этого вам следует уничтожить шедевр». «Что?» «Ну, стереть его, истребить. Ведь от татуировок можно избавиться, не правда ли? Я где-то однажды читал про это». «Ах, доктор, Эмма Флит будто лебедкой поднял из кушетки. Это именно то, и это возможно». И тем более замечательно, что именно у Елли придётся с этим заняться. Ему понадобится по меньшей мере 3 месяца, чтобы вернуть кожу к прежнему виду, избавив меня от шедевра, который теперь лишь раздражает его своим несовершенством. А когда я стану опять девственно белой, мы можем трудиться снова ещё 8 лет, после чего смыть всё и ещё 8 лет, а потом ещё. О, доктор, я знаю, он согласится. Быть может, он уже давно ждёт, когда я сама это предложу. Какая же я дурочка, что прежде не сообразила. Ах, доктор, доктор. Она шагнула к нему и чуть было не раздавила в своих объятиях. Оставив чуть живого психоаналитика приходить в себя, она пошла кругами в центре комнаты. Как странно и чудесно. Шебетала Эмма Флит, сотрясая пол неуклюжим танцем. Всего за полчаса Вы сбросили с меня груз на три тысячи дней вперед. Или сколько их там у меня осталось? Вы истинно мудрый человек. Я готова заплатить вам любой гонорар». «Меня устроит плата и по моей обычной таксе», — сказал доктор. «Хоть я дарю нетерпением сообщить обо всем Уилле», — вдруг сказала миссис Флит. «Но вы были так мудры, так чутки». что заслужили честь увидеть шедевр перед тем, как он будет безвозвратно уничтожен. Ей два лето необходимо, мадам. Поскольку творение скоро погибнет, я не могу лишить вас возможности оценить редкую фантазию, точный глаз и твёрдость руки такого крупного художника, как Уильям Лифлит. Воскликнув это, она стала проворно расстёгивать пуговицы своего безразмерного сарафана. Миссис Флит. Ей дали вот, сказала она и широко развела полы сарафана. То, что под сарафаном, она оказалась совершенно голой, доктора Малыша шокировало. Однако ашарашин он был невероятно удивлён настолько, что дыхание спёрло. Глаза у него чуть не выкатились из орбит. Рот беспомощно открылся. Он рухнул обратно в кресло, не в силах отвести взгляд от необозримого тела Эммы Флит. От необозримого тела Эммы Флит, молочно-белого и девственно-чистого. Ни единого миллиметра татуировки. Ни тебе рисуночка, ни тебе картинки. Ногое, нетронутое, никак не иллюстрированное. Доктор Джордж еще раз сохнул, и привёл в порядок своё лицо. Довольный произведённым эффектом, с счастливой улыбкой акробата, проделавшего сложный трюк под куполом цирка, она запахнула сарафан и застегнула пуговицы. Когда она пошла, переваливаясь к двери, доктор воскликнул: «Э, "Погодите!" Но Эмма Флит уже распахнула дверь и тихонько, извиняющимся от радости голосом, подозвала мужа. Нагнувшись к его миниатюрному ушку, она что-то быстро зашептала, и доктор видел, как глаза у Элифлита широко открылись, а ротик округлился от удивления. Доктор тонким голоском восклицал он: "Спасибо вам, доктор, огромное, огромное спасибо". Он просеменил через кабинет, схватил руку психоаналитика и принялся её трясти. Доктор Джордж не мог не удивиться пламенности и силе его рукопожатия. Эта маленькая ручка была воистину рукой искушённого художника, мастера. А в тёмных глазах, благодарно устремлённых на доктора, прочитывался ум и огромный артистический темперамент. Всё складывается наилучшим образом, возбуждённо сказал Уилл. Теперь всё будет отлично. Доктор Джордж пребывал в рассеянности. Нерешительно переводя взгляд с крошечного супруга на испаринскую супругу, которая уже тянула у Ильи прочь из кабинета, как видно, горя нетерпением поскорее начать новые этапы работы. Надо ли нам прийти к вам ещё раз, доктор? осведомился Уилль. Боже правый, думал психоаналитик. Неужели он всерьёз думает, что покрыл татуировкой всё её тело? Так сказать, от носа до кормы. И неужели она покорно поддакивает и подыгрывает ему? Значит, это он сумасшедший в этой паре. Или же это она воображает, что он покрыл её татуировкой с ног до головы, а поддакивает и подыгрывает он. В этом случае безумна она. Однако можно предложить и самое фантастическое, что они оба свято верят в то, что она вся расписана, как Сикстинская капелла. и поддерживают друг друга в своей вере, создавая совместными усилиями некий особенный или узорный мир. Я спрашиваю: "Доктор, нам повторно приходить?" повторил Уилли свой вопрос. "Нет", сказал доктор. "Повторно приходить не надо". "Да, не надо". Потому что какое-то наитие свыше и природное милосердие заставили его прикусить язык. и доктор Джордж в итоге поступил как нельзя лучше. Сперва он, до конца не разобравшись, дал дельный совет, а потом вовремя промолчал. А терапевтический эффект оказался отличным. Кто из них верит в татуировку, он, она или они оба, совершенно не важно. Если стать чистым холстом, готовым принять новую живопись, важную для Эммы Флит, то доктор сделал благое дело, предложив смыть шедевр. А если это её супруг стал искать другую женщину, чтобы покрыть воображаемой татуировкой, то рецепт опять-таки сработал. Жена вновь стала для него девственно чистой и желанной. Спасибо, доктор, спасибо, огромнейшее спасибо. Не надо меня благодарить, сказал доктор. Я ничего особенного не совершил. Он едва не сказал, что всё это было шуткой, забавным кульбитом. И он только чудом благополучно приземлился на ноги. Всего доброго, всего наилучшего. Лифт унёс вниз гигантскую женщину и крошечную мужчину. Всего доброго, доктор, спасибо, спасибо. Ещё какое-то время доносилось из шахты лифта. Доктор Жорж Россина огляделся и на ватных ногах вернулся в свой кабинет. Закрыв за собой дверь, весь сильный прислонился к стене. Врач Излечись сам. Он шагнул вперёд. Чувство реальности не возвращалось. Надо бы прилечь, хотя бы на минуту другую. Но куда? На кушетку, разумеется. На неё родную.